Как выполнять семидневный курс? Выберите для себя неделю, с которой вы решите начать новую жизнь. Определите, когда вам легче всего заставить себя выполнять упражнения – утром или вечером? Лично я утром ради гимнастики не могу подняться даже на 10 минут раньше. Мне проще заниматься пилатесом вечером. Я точно так же, как и вы, прихожу уставшая с мыслями следующего содержания – Навалить бы себе полную тарелку еды и засесть перед телевизором. С такими мыслями надо бороться. Если вам не удалось пообедать на работе, то дома съешьте тарелку супа и какой-нибудь салатик. Если обедали, то какое-нибудь не очень тяжелое второе блюдо. Я бы не рекомендовала вам вечером есть первое, второе, третье десерт и компот. После этого вы обязательно упадете на диван и с него уже не встанете. Чай лучше пить зеленый, он бодрит, а черный, да еще с сахаром и с чем-нибудь к чаю, расслабит вас настолько, что вы будете вяло передвигаться по квартире с шаркой ногами. Через час после трапезы можно попробовать взбодриться. Вы включаете любимую вами быструю музыку и просто под нее танцуете, как можете. Танцуйте, сколько вам захочется. Причем дети в таком процессе не помеха. Они с удовольствием поддержат маму в этом развлекательном мероприятии потанцевали, и у вас усталость частично испариться. А теперь займемся пилатесом. Включаем спокойную фоновую музыку, детей отправляем смотреть мультфильмы и посвящаем себе любимые 5-15 минут. Прежде всего нужно изучить, как выполнять упражнения. Изучать советую на практике. Например, в понедельник я изучаю упражнение «качель». Я сажусь на пол, рядом с собой кладу книжку, в которой написано, как выполнять упражнения, и, глядя в книгу, пытаюсь сделать все правильно – дышать, следить за напряжением мышц, за правильным положением живота, рук и ног. Упражнение освоено. Во вторник я двигаюсь дальше. Сначала точно так же танцую, потом повторяю уже освоенное упражнение, поскольку я не очень хорошо все запоминаю, книжка со мной на полу под рукой, и пробую освоить следующее, и так далее. Таким образом, за неделю 7 упражнений у вас освоено. Далее вы можете заниматься, как вам удобно, каждый день, через день, два раза в неделю, в зависимости от того, каким вы располагаете временем и каких результатов хотите достичь. Вы можете выполнять все семь упражнений, можете ограничиться несколькими. На личном опыте я убедилась, что когда мне хотелось убрать лишние складки на животе, я старалась заниматься этим полным комплексом через день. Времени на это уходило вместе с танцевальной разминкой 15 минут. Когда я достигла нужных мне результатов, то позволила себе немного расслабиться и занималась пару раз в неделю, выбирая упражнения, так сказать, по настроению. Честно признаюсь, что упражнение «Русалочка» я не очень люблю делать, поэтому именно его я и не выполняла. Через какое-то время я опять начала делать полный курс, прибавляя к нему упражнения из «Звездного курса», с которым вы познакомитесь далее. Как видите, система Пилатес очень демократична и позволяет каждому создать на основе упражнений свою собственную систему.